Глава 14. Жизнь меня многому научила. Один из ее уроков ко всему относиться проще. Паникой и тем более истерикой, делу не поможешь. Но все равно я очень сильно нервничала и, пока сидела в машине Вавилона, постоянно ерзала, вертелась. Смотрела то в одну, то в другую точку, изредка поглядывала на альфу. Примерно через 15 минут. Машина остановилась на обочине пустующего района. Там уже стояло два автомобиля, около которых находилось двое Альф. Их я раньше несколько раз видела, поэтому узнала. Война и чума. Когда Вавилон вышел из машины, я последовала за ним, сразу ощутив на себе взгляды этих парней. «По какому вопросу срочный сбор?» Чума отвел от меня взгляд и кивнул Вавилону. «Что тут делает это существо?» А вот война все так же продолжала смотреть на меня, и в его взгляде не было ничего хорошего. «Знаешь его?» Чума опять обернулся ко мне, но смотрел с безразличием. Почему-то мне очень сильно запомнилась его бровь, разрезанная старым, но глубоким шрамом. «Подстилка Помпея! Сука, которая тащится по смерти!» «Вижу, ты меня помнишь и все так же любишь. Это взаимно. Я подняла средний палец и показала его войне. Я слышала, что когда-то давно, во время лидерства империи, война, чума, голод и смерть были одним целым. Мне в это поверить трудно, так как, сколько я их помню, война с чумой, которые теперь служили Вавилону, и смерть с голодом, подчиняющиеся Помпею, очень сильно враждовали. Особенно это казалось войны и смерти. Они друг друга терпеть не могли. Пару лет назад я с войной сцепилась из-за этого. Да и так сильно, что у меня от ярости рассудок помутнел. И прежде чем я поняла, что делала, меня отрывали от войны. В то время, как я зубами вцепилась в его руку. Вообще я не кусаюсь. Это не по-мужски. Но с войной что-то пошло не по плану. В этом всем был один крошечный плюс. Война тогда охренела от того, что какой-то мелкий пацан вцепился в него зубами из-за чего не успел мне ничего сделать. Хотя он мог прибить меня одним ударом. Зато он запомнил меня, но с тех пор называет «сукой». Это намек на то, что я поступила как девка. Ну, простите, я и есть девушка. Тем более стоило мне посмотреть на руку войны, на которой до сих пор виднелись шрамы от моих зубов, как на душе тут же становилось теплее. Я ни о чем не сожалела. Я, черт возьми, терпеть не могла войну. И когда он пошел в мою сторону с явным намерением сломать мне руку, которую я показала ему непристойный жест, я не сдвинулась с места. Сама сжала ладони в кулаки. Вот только Вавилон встал впереди меня, закрыл собой. Мне даже показалось, что на улице стало темнее, и сам Альфа будто бы превратился в жесткого зверя. «Не трогай его». «С каких пор ты решил защищать постилку Помпея?» Война остановился, но голубые глаза Альфы стали значительно темнее, как буря. «Тебя это не касается. До тех пор, пока он мне нужен, ты его не тронешь». Вавилон обернулся ко мне и коротко сказал. «В машину». Но по взгляду Альфы я поняла, что мне лучше с ним не спорить, хоть и хотелось. Стиснув зубы, я забралась в автомобиль и захлопнула дверцу. Уже теперь ничего не слышала, но хотя бы видела то, как Вавилон что-то говорил войне и чуме. Отдавал им приказы. На их вопросы не отвечал, явно не считал это нужным. Да и вопросу задавал только война. Чума молча слушал своего лидера. Их разговор был недолгим, но лично для меня напряженным, Поэтому, когда Вавилон сел в свою машину, я с трудом сдержала вопрос, о чем вы разговаривали. Вместо этого я поинтересовалась. И что дальше? Если с тобой будет война и чума, значит, судя по всему, с Помпеем — голод и смерть. И их присутствие наталкивает меня на мысль, что встреча с Помпеем будет непростым и легким разговором. Мне не нравится, когда ты задаешь вопросы. Каждый раз, когда ты это делаешь, мне хочется вырвать тебе язык. Вавилон не отрывал взгляда от дороги. Но то пренебрежение, с которым он разговаривал со мной, ощущалось отлично. А ведь только 20 минут назад он закрыл меня от войны. Хотя, в принципе, мог позволить ему что-нибудь сломать мне. «Какую роль в этом всем я должен исполнять?» — решила спросить. В машине было холодно, а одежда еще не высохла. Поэтому я заледенела, но старалась не дрожать. «Ты молчишь и делаешь то, что я говорю». «Ты рядом со мной до тех пор, пока метка не исчезнет». «Есть варианты, как ее снять?» «Пока что нет». Естественно, вариант «переспать» ни он, ни я не рассматривали. Отвернувшись к окну, я иронично подумала о том, что, как Омега, я теперь целиком и полностью принадлежала Вавилону. Вот не просто так Омег держали в полной изоляции от других людей. Их перевозили в тонированных машинах, выбирали самые безлюдные маршруты и запрещали выходить из дома Альф, которым их на год доставили. При этом Альфа по контракту был обязан никого не впускать в свое жилье, пока там жила Омега. Это все из-за того, что Омега случайно могла встретить Альфу, с которым у нее возникла бы такая метка, как у меня с Вавилоном. Из-за чего государству пришлось бы на год передать Омегу такому Альфе, так как без секса с ним метка не снимется, и Омегу не смогут передать другим. Вот и получается, что если сейчас меня раскроют, государство в первую очередь доставит меня именно в Вавилону. И будет неважно, подавал он заявку на Омегу или нет, и каким по очереди должен быть. Меня просто втолкнут в его особняк и зачитают закон, по которому я на год буду принадлежать ему. Одна мысль об этом вызывала дрожь. Примерно через полчаса мы выехали за город. Еще немного проехали по пустующей трассе и пересекли часть леса, после чего остановились на хорошо протоптанной поляне. Я знала эту территорию. Она была единственной нейтральной, не принадлежащей никому. Но именно тут устраивались разборки. Трудно представить, сколько крови было пролито на этой земле. Она насквозь ею пропитана. Помпей уже был тут. Стоял рядом с капотом своего громоздкого джипа и курил. Стоило мне посмотреть на Альфу, как по спине тут же пробежал колючий холодок. Такой Помпей пугал, хотя мне казалось, что я уже давно перестала его бояться. Как я предполагала, тут были и смерть с голодом. Оба, словно верные псы, стояли около Помпея. Как только я вышла из машины, его взгляд тут же коснулся меня. Это произошло невесомо, но все равно мне показалось, что в меня вбили копья. «Мелкая сука», — сказал Помпей, выдыхая дым и не отрывая от меня взгляда. «Успел уже опуститься на колени перед другим. Я и перед тобой никогда не опускался». Я держалась ровно и говорила спокойно, но сердце билось обрывками и так чертовски болезненно. «А все из-за Помпея». Стоило увидеть его, как все внутреннее хладнокровие полетело к чертям, и меня будто бы обожгло кислотой, оставляя на душе и на теле ожоги, а метка на руке сгудела, как нечто противоестественное, испепеляющее кожу. «Нет, ты как раз опустился, дальше некуда!» Помпей отбросил окурок в сторону, после чего поднял руку и ладонью сделал движение, которым безмолвно говорил. Чтобы я приблизилась к нему. Нет, ответила, не раздумывая ни секунды. Даже не подойдешь ко мне. Глаза Альфы уже были желтыми, но, несмотря на это, они почему-то казались мне черными. Нет, твердо. Безоговорочно, но с замершим дыханием. Все-таки мне следовало держаться подальше от Помпея. Больше никогда не видеться с ним. Для себя я сделала окончательное решение, и это более чем отчетливо виднелось в моих глазах, в которые Помпей смотрел слишком долго и неотрывно. В его собственных зрачках я заметила то, что пожирало мою душу. Гребанная сука», — сказал он на выдохе. Мне казалось, что Помпей сейчас превратится в то чудовище, которое будет жаждать лишь одного — крови. Но всего лишь одна секунда затишья, и Альфа стал другим. Создавалось впечатление, что прежним, но скрывающим внутри себя что-то ужасное. «Я убью тебя!» Сказав это, он указал что-то жестом голоду, а сам медленно закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Не знаю почему, но мне это не нравилось. Помпей казался все более жутким. Голод вышел вперед. Он весь был мятым. Из одежды только спортивные штаны и футболка, а волосы растрепанные. В ладони парень держал стакан с кофе. Судя по всему, он спал, когда Помпей позвонил ему. Начнем переговоры», — голод посмотрел на Чуму. «Подойди». Чума сбросил на крышу машины свою коженку и тоже вышел вперед. Существовало одно нерушимое правило, когда-то давно принятое Помпеем и Вавилоном. Если шли переговоры, на первом этапе их вели именно голод и чума. У смерти и войны была другая роль. Смерть — жнец Помпея, а война — жнец Вавилона. «Прежде всего, я должен знать, собирается ли Помпей судить Нуба по закону о предательстве», — сказал чума. «Меня передернуло. Я знала об этом законе. Вернее, слышала о нем. Естественно, перебежки из одной стаи в другую не приветствовались, и когда-то мне говорили, что Помпея и Вавилон создали закон. Таких не принимать. То есть, если кто-то из стаи Помпея пожелал бы перейти к Вавилону, тот обязан был отказать. После чего предателя ловили, и люди Помпея уже наказывали его. Точно так же было бы и в случае, если бы предатель появился бы в стае Вавилона. Помпей бы его не принял. Но я не знала, действительно ли существовал такой закон. В конце концов, на моей памяти еще никто даже не думал перейти из одной стаи в другую. Ведь стая это куда больше, чем семья. Это часть твоей души, братья. Я первая, кто попытался вот так перейти. И, судя по всему, за это поплачусь. Во мне не было страха. Интуитивно я и так понимала, что находилась на грани, после которой начнется ад, Но все равно в этот момент я бросила быстрый взгляд на Вавилона. Все это время он стоял молча и, нечитаемым взглядом, смотрел впереди себя. «Да», — ответил Голод. «Нуб долгие годы был одним из нас. Решение Помпея таково — его не отпускать. Поэтому нуб по-прежнему является собственностью нашего лидера. И его право, что делать с нубом за предательство». Голод впервые посмотрел на меня, и от этого мне стало не по себе. Голод часто подстёбывал меня, и этим доводил до жуткой злости. Но даже несмотря на это, у нас были нормальные отношения, ведь мы годами являлись частью одной стаи. Он был не так близок мне, как Помпей, но все равно считался братом, как и остальные члены стаи. Но теперь я являлась предателем, и то, что виднелось во взгляде голода — сжимала мою душу. Смерть был таким же, как и всегда. Внешне я разницы в нем не видела, но и для него с этого дня я стала предателем. Чума на слова голода еле заметно кивнул и сказал. Несмотря на закон, наш лидер не собирается отдавать Нуба. Но взамен он предлагает восточный район Карнка. С этого дня он отойдет Помпею. Я чуть не поперхнулась воздухом. Карнка оставался единственным районом, в котором еще не было четкого лидерства ни за Помпеем, ни за Вавилоном. Но годами они вели вражду за него. И так просто отдать его? Я опять посмотрела на Вавилона, но вновь на его лице ничего не увидела. «Нет», — ответ Помпея заставил меня вздрогнуть. «Никаких альтернатив. Ну, пустается мне. Ты уезжаешь нахер. Сейчас». «Раз ты прервал переговоры, в них больше нет смысла». Вавилон оскалился. «Я не предлагаю тебе альтернатив. Но в любом раскладе остаётся рядом со мной. Вопрос в том, заберешь ли ты карнку и успокоишься, или разговор между нами уже будет другим». «Успокоюсь». Один уголок губ Помпея приподнялся. Это можно было бы назвать улыбкой, но таковой она не являлась. Скорее, этот жест был чем-то животным, отображающим внутреннюю жажду крови. «Ты же знаешь, уебок, что я всегда спокоен». «Помпеи. спокойствие? Нет». «Помпеи. Ярость, агрессия, кровожадность? Да». Поэтому даже я поняла, что Помпей стебал Вавилона. Но уже в следующее мгновение уголок его губ опустился. «Между нами не может быть переговоров». Карнка и так будет моей. Ну бы я тоже заберу». Помпей посмотрел на меня. Такой ярости, как сейчас, я в нем никогда не видела. «Ты предал и ушел. Под другим ты не будешь. Я убью тебя собственными руками». Я пошатнулась, но устояла на ногах, хоть и все тело вопило о том, что мне следовало отойти подальше от Помпея. Его желание лишить меня жизни было настоящим и настолько сильным, что по мне оно ударило, как разряды тока. «У меня только один вопрос». Помпей бросил на Вавилона взгляд полный пренебрежения. Он вообще смотрел на Альфу, как на мусор. «С чего такое желание забрать нуба себе?» «Потому что тебя это бесит». Вавилон ответил Помпею таким же взглядом. «И ты отказался от Карнки. Оказывается, этот мелкий пацан для тебя настолько важен. Возможно, он действительно способный. Только теперь он будет служить мне. А вот как раз ты идешь нахер. Важен?» Помпей усмехнулся. «Это ничтожество не стоит ничего. Все прошедшие годы он только и делал, что раздражал и мешал. Я бы с удовольствием отдал его тебе. Но сейчас порвать его на части уже делало принципа». Меня кольнуло. Нет, ударило, и я тяжело сглотнула, сама того не понимая, пуская взгляд в пол. «Ты же знаешь, что такое принципы?» Продолжил Помпей, пальцами сжав тлеющую сигарету. Ею обжёг пальцы, но и бровью не повел. «Это наши законы, которые ты сегодня нарушил, беспринципный уебок. Он отчёлкнул окурок Вавилону под ноги. «С этого дня я тебя больше не признаю. Стаясь с таким вожаком, как ты, в моем городе существовать не будет. Подождите!» Я сделала шаг вперед. Ноги почему-то подкосились. Эмоционально я захлебывалась, но при этом физически почему-то ощущала невыносимую усталость. «Вы заходите слишком далеко». «Закрой рот!» Помпей медленно повернул голову в мою сторону, а я от этого пошатнулась, только сейчас понимая, что со мной. Я давно не принимала таблетки, и сущность Омеги давала о себе знать. Я опустила голову и очень сильно зажмурилась. Сделала несколько глубоких вдохов. Попыталась взять себя в руки, но все равно сознание захлестывал страх. Боязнь быть раскрытой. Особенно сильно давило понимание того, что действие таблеток уже сходило на нет. И это происходило слишком быстро. Может, никто из альф пока еще не чувствовал... Но я ощущала на языке уже начавший пробиваться запах. Больше я не могла тут находиться. Только, чёрт возьми, как мне убежать? Отвезет ли меня Вавилон в мой дом? Ведь именно там были мои таблетки. Я в этом сомневалась. Да и пока он будет меня вести, запах уже может проявиться. Тревога, сжавшая сознание, а также омежья сущность, которая начала проявляться. Задурманили, и я упустила весь дальнейший разговор. Пришла в себя лишь в тот момент, когда Альфы сцепились. Как? Почему? По какой причине? Я не имела понятия, но сорвалась с места и упала в кусты. За ним оказался небольшой обрыв, по которому я скатилась, но, несмотря на боль, тут же поднялась на ноги и побежала по лесу. Несколько раз оглянулась. Меня никто не преследовал. Судя по всему, парням было не до этого. Они были заняты тем, что били друг другу лица. И, черт раздери, пошли к черту и Помпей, и Вавилон. Ну и я тоже пошла к черту. Перепрыгивая через упавшие деревья и оглядываясь в поисках трассы, я пришла к выводу, что мне нужно добежать до дома, взять таблетки и к чертям убегать из города.